Хранителей Черной реки. Как кокон растение обвивало Хлою кроваво-красными листьями. Хлоя оказалась мирно спящей. Однако Генри сразу лишил Сашу всяческой надежды. «Не тревожь меня, опутывает своих жертв паутиной, как паук!» Он схватил Сашу за руку и помог подняться. «Мы должны вытащить ее, и не мешкая!» На лбу Саши выступил пот. Она понятия не имела, как помочь подруге так, чтобы самой не стать кормом для растений. «Есть какие-нибудь предложения?» — беспомощно спросила она. «Мы в царстве историй. Это ты тут эксперт», — задыхаясь, выдавил Генри, уклоняясь от жадных лап цветка. Саша тоже отпрянула в сторону. «Хм...» — она напряженно соображала. Что она читала в книгах о растениях-людоедах? «Нужно заставить его выплюнуть Хлою. Отличная идея. И как?» Генри вздрогнул, когда следующая чаша угодила ровно в то место, где только что находилась его голова. Но цветок не последовал за Генри, а продолжал целиться в ту же точку. «Думаю, цветы нас не видят». «Нам нужна палка! Скорее!» — закричала Саша. «Нужно что-нибудь ему подсунуть и обмануть!» Едва она озвучила свою мысль, как жемчужинка оказалась рядом с ней. Она держала в пасти ветку, почти вдвое толще ее самой. «Ты читаешь мои мысли!» Саша с благодарностью забрала у собачонки палку, взмахнула ею над головой, и обессиленная откатилась в сторону. Генри пришел ей на помощь, и вместе им удалось сдвинуть ветку вверх и вбок, в лапы кроваво-красного цветка. «Еще немного!» — скомандовала Саша. Мышцы ее рук дрожали, она задыхалась. «Ну, давай же!» Палка скользнула мимо Хлои в чашу цветка, и спустя какое-то время... Цветок чавкнул. «Фу!» — закричала Саша, когда на землю рядом с ней шлепнулся комок липких ниток. «Осторожно!» — крикнул Генри и оттолкнул Сашу в сторону. «Путы не тревожь меня» ослабли и выпустили неподвижную фигуру Хлои. Саша и Генри как могли смягчили падение подруги. «Я ее держу!» Генри притянул Хлою к себе и стал искать в коконе из белых клейких нитей ее лицо. Саша тем временем придерживала прожорливые цветы. «Осторожно, слева!» — крикнула Бэкс, подпрыгнула и изобразила в воздухе петлю. «Сюда!» Зайчиха проскочила под извивающимся цветком и исчезла в поваленном стволе дерева. «Сейчас придем!» Саша повернулась, чтобы отвлечь внимание следующего цветка от Генри и Хлои. «Фу! У меня не получается порвать эту штуку!» — вскричал Генри. «Она ко всему липнет!» Жемчужинка с лаем подскочила к своей обездвиженной хозяйке, дернула ее липкую тюрьму за ниточку и острыми зубками проделала в коконе отверстие. Генри усердно ей помогал. «Еще немного, и мы справимся!» Хлоя напрягла все мышцы, вырвалась из кокона и жадно глотнула воздух. Генри раздвинул края кокона и выпустил ее на свободу. Саша с облегчением взяла подругу за руку. «Хлоя, мне так жаль! Я не должна была отпускать тебя одну!» — всхлипнула она. Ошеломленная Хлоя убрала с лица остатки клейких нитей и обняла Сашу. «Мне тоже жаль. Ты не виновата, а я говорила совсем о другом». Э -э, девчонки, не хочу прерывать ваши обнимашки, но цветы убийцы не теряют надежды нами полакомиться», — напомнил им Генри. Саша потащила Хлою за собой. «Бэкс пошла туда!» Она не смогла проскользнуть под быстро приближающимся цветком «Не тревожь меня!» Взобралась на поваленное дерево и поползла на четвереньках, чтобы освободить место для Хлои и Генри. Внутри ствола горел тусклый зеленый свет, пахло мхом и влажной землей. Бэкс сидела, пригнувшись на другом конце ствола. «Где вы застряли? Пора убираться отсюда! До реки рукой подать!» Но скорость темнеет, а в темноте в этой части леса делать нечего. Саша поползла к зайчихе. «Согласна, мне не терпится удрать подальше от этих отвратительных цветов. Если бы они, по крайней мере, хорошо пахли, — попыталась пошутить она. Судя по тому, как пахнет Хлоя, можно смело утверждать, что они воняют» пошутил Генри и забрался в ствол вместе с жемчужинкой и Фродо. «А тебя никто не спрашивал!» — съязвила Хлоя и поправила сумку, которая по-прежнему была при ней. «Послушай, книжная Барби, я только что спас твою шкуру, и не только твою!» «Что это значит, Саша?» — Хлоя подползла к подруге. Только Саша собралась все объяснить, как Бэкс пронзительно закричала. «Вот тена! Перед Сашей мелькнули пушистые уши зайчихи, и зверек вдруг исчез. «Бэкс! Ай!» Саша рванула за ней и потеряла равновесие. Хватаясь руками за пустоту, она скользнула в какую-то яму и мягко приземлилась на живот. И тут все началось. Саша, не останавливаясь, скользила вниз на животе, головой вперед. а, -а, -а, -а, -а <mat re Otto> В лицо летели вода и грязь. Она спускалась по крутому склону, ощущая под ладонями гладкие камни. Над ее головой раздавался визг Хлои, ругань Генри и лай жемчужинки. Ее друзья летели по горке следом за ней пока бревно не выплюнуло их всех у небольшого ручья. Пролетая по воздуху, Саша разглядела внизу пушистую фигурку Бэкс, которая плюхнулась в воду. Саша едва успела вытянуть перед собой руки, как тоже нырнула в воду, а через мгновение, задыхаясь и отплевываясь, всплыла на поверхность. Она резко дернулась в сторону, освобождая место выскальзывающее из ствола Хлоя. Ее подруга камнем упала в воду, а за ней — Жемчужинка и Генри. «И часто вы этим занимаетесь?» — протирая глаза, пробурчал мальчик. Саша рассмеялась. «Нет, довольно редко, но мир истории полон сюрпризов». «Помогите!» Захлёбываясь, закричала Хлоя, отчаянно пытаясь удержать голову над водой. «Хлоя, что с тобой? Вода же мелкая!» Саша огляделась. Они приземлились на берег широкой реки. Беспрепятственно и с бешеной скоростью вода неслась по черным камням и валунам, плескалась в мелких заводях с галечным дном и спадала в кристально чистые излучины. Узкий приток, по которому они спустились по склону, выбросил их в неглубокий водоем. Саша пошла вброд по реке. «Хлоя! Где ты, Хлоя? Генри, куда она делась?» «О, вот зараза!» Генри вслепую прощупывал воду, схватил Хлою за длинные волосы, затем за плечи и изо всех сил потянул. Их подруга задыхалась. «Я больше не могу!» Саша заметила, что руки Хлои безвольно висят, а ноги подгибаются. «Цветок!» — сдавленно прошептал Генри. «Нити, не тревожь меня! Они постепенно парализуют своих жертв!» «Яд?» — догадалась Саша. Хлоя осела в руках Генри, и они вместе потащили подругу к берегу. «Все онемело! Я ничего не чувствую!» Даже говорить Хлое стоило больших усилий. Они положили Хлою на траву. «Генри, что это? Оно пройдет?» Веки Хлои дрогнули. Она изо всех сил старалась держать глаза открытыми. Жемчужинка подбежала к Хлое и лизнула ее в щеку. Лицо Генри стало пепельно-серым. «Я в этом не разбираюсь. Я только знаю...» «Ей нужна помощь! И быстро!» Промокшая до нитки, Бэкс выскочила из-под куста. Саша фыркнула. «Кто нам здесь поможет?» «Но наверняка есть противоядие. В книгах всегда находится противоядие. Настойка, зелье, растение, какой-нибудь принц, который должен ее поцеловать». Фродо горестно чирикнул. «Я бы предложил себя, но, к сожалению, я не принц». Генри устало провел рукой по волосам. «Даже не думай!» Едва слышно пробормотала Хлоя. И Саша, несмотря на безвыходное положение, ухмыльнулась. «Нет, никакой принц нам не нужен. Тем более, что этот ваш паренек точно не принц. Нам нужен». «Бобр!» — пролепетала Бэкс. «Ты меня оскорбила!» — заметил Генри, только на этот раз совершенно серьезно. «Бобр!» — переспросила Саша, не обращая внимания на Генри. «Что могут бобры? Против яда не тревожь меня!» «Бобры, как и олени, хранят магию леса. Они тоже часть целого, часть равновесия». «Почему тогда ты не можешь ей помочь, Бэкс? Ты тоже волшебное животное леса!» Беспомощно всхлипнула Саша, присела на корточки рядом с Хлоей и коснулась ее руки. «Пальцы ледяные!» «Нехорошо, совсем нехорошо. Я не подходящее животное для этой работы», — бормотала Бэкс. «Нужно найти и бобров и как можно скорее!» «Где же эти бобры?» — напряженно спросил Генри. «Они хранители Черной реки», — Бекс посмотрела на воду. «Не мы их найдем, а бобры найдут нас». «Это может занять уйму времени», — закричала Саша. «Вдруг Хлоя не продержится?» Жемчужинка тревожно прыгала на месте, словно соглашаясь с ее словами. «Я думала...» Ты можешь найти все, что угодно. Разве ты не искательница? Моя магия не безгранична. Я не могу найти того, кто не хочет быть найденным. Сашу вдруг озарила. Хорошо. А как насчет жемчужинки? Она привела нас к Хлое, когда ее захватили цветы. Может, то же самое удастся ей и с бобрами? Жемчужинка вскочила на задние лапы. Лов! Бекс встала рядом с собачонкой и принюхалась. «Магия этой собачонки очень сильна!» «Что ты имеешь в виду?» — озадаченно спросила у зайчихи Саша. «У ваших животных тоже есть дар, как и у нас, лесных зверей. В мире людей многие животные обладают способностями, но обычно они их скрывают». «Хочешь сказать, что жемчужинка и Фрода волшебные животные?» «Ну, разумеется!» — кивнула Бэкс. «Жемчужинка животный животное-защитник. Она сделает все, чтобы помочь Хлое». «Значит, она найдет бобров!» — воскликнула Саша и с надеждой стиснула неподвижную ладонь Хлои. «По крайней мере, попробовать стоит!» — с сомнением произнесла Бэкс. «Бобры обладают собственной сильной магией и умеют защищаться!» Генри встал. «У нас нет выбора. Хлое нужна помощь, и чем скорее мы найдем бобров, тем лучше!» Одной рукой он обхватил Хлою за плечи, другой подхватил ее ноги и рывком поднял на руки. И хотя для своего возраста он выглядел довольно высоким и крепким, Саша видела, как ему тяжело. Он решительно зашагал прочь, преследуемой лающей собачонкой. Саша вдруг почувствовала огромную радость от того, что она не одна, а с Генри. «Спасибо!» — крикнула она ему вдогонку. Он надменно ухмыльнулся. «Без меня вы бы провалились!» — Саша улыбнулась. «Они найдут бобров!» Вместе.